А в нашей программе начинается следующий номер. Называется он «Скоростная помощь». Исполняют его наездница Эмма и Григорий Васильевич на лошади Аризона. Артисты. Товарищи Эдуарда Ивановича решили сделать все, чтобы на сегодня побывала в цирке. Вызвать такси не удалось. Просьбу могли удовлетворить только часа через два. И как назло, шоферов цирковых автобусов отпустили до конца представления. Через полчаса девочка будет здесь, сказала наездница Эмма. Аризонна свободна. Седлай Аризону, приказал Эдуард Иванович, а я пойду договорюсь с директором. Аризона – старая цирковая лошадь. Она уже не выступала, была уже обыкновенной лошадью, На ней просто ездили. И вот из ворот служебного дворика красиво выбежала серая в темных пятнах яблоках лошадь. А на ней Григорий Васильевич и Эмма. Копыта Аризоны звонко зацокали по асфальту в тот самый момент, когда прозвенел третий звонок. Прохожие останавливались и глазели вслед всадникам. Милиционеры от удивления брали под козырек. Аризонна бежала, как привыкла бегать на арене, быстрым ровным шагом, лебедина выгнув шею. У дома Лелешны Эмма натянула поводья. Аризонна остановилась, словно сказочный конь. Казалось, что вот-вот из ее трепетных ноздрей вылетит пламя. Она переступала ногами, как бы пробуя асфальт. Все жильцы смотрели во все глаза и за всех окон. Григорий Васильевич уже стучался в квартиру на пятом этаже. Разгоряченный бегом, необычной обстановкой, чувствуя на себе десятки глаз, Аризонна, видимо, вспомнила молодость, как она выступала в цирке. Она не могла стоять на месте, пританцовывала. Изумленная лёлишна остановилась на крыльце. «Садись!» – коротко сказал Григорий Васильевич и помог ей взобраться на лошадь. Але, приказала Эмма. Аризонно зацокала копытами, и все жильцы изо всех сил замахали всеми руками. Григорий Васильевич вернулся к дедушке. Аризонно красиво и гордо бежала по вечернему городу, и не она боялась автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев, а шоферы-водители и вагоновожатые. Удивленно тормозили, увидев маленьких наездниц. Лёляшна крепко держалась за Эмму. Было и страшно, и весело еще как-то. На одном из перекрестков милиционер пропустил их даже на красный свет. И, конечно, откозырял. А когда проезжали мимо... Большого кинотеатра, выходившие из него зрители, зааплодировали, а старичок один помахал шляпой и крикнул Брависсимо! А дяденька один крикнул Сила! А другой дяденька от радости до того растерялся, что, потребовал «Шайбу! Шайбу!» И, опять, видимо, вспомнив свою молодость, Аризонна остановилась и опустилась перед зрителями на дно колено. «Спасибо вам!» И ни одна машина не объехала ее. Все шоферы затормозили и двинулись вперед лишь След за лошадью. На цирковом дворике девочек встретил взволнованный Эдуард Иванович. Он помог им слезть и обнял Лёлишну. Идем, идем, позвал он. А ты, Эмма, сразу после номера за Григорием Васильевичем. Не беспокойтесь, сказала Эмма. Все зрители увидели, как в проходе появился седой человек в халате, а потом все узнали в нем укротителя львов. Приставил к первому ряду стул и усадил на него обыкновенную девочку с обыкновенными косичками в обыкновенном ситцевом платьице. И все зрители, конечно, подумали, а кто же она такая? За что ей такой почет? И еще позавидовали. А тут начался один из самых интереснейших номеров нашей программы.